Читатели все равно, государство тоже, зато спасут мальчика, который сейчас дожидается решения своей участи в швейцарской больнице, зато не напрасны будут муки и жертвы замечательной девушки, которая, может быть, одна такая на всем свете и есть, а свой гонорар, полмиллиона рублей, можно отдать в Российский фонд помощи, хорошей организации, больным детям помогает, перебьемся как-нибудь без аквариума с акулой. В общем, трудно оставаться англичанином, если живешь в России. Первой открылась средняя из трех закладок на странице 88. Подчеркнуто одно слово «херувимов» и на полях сбоку приписано карандашом 11-3. Это была сцена, в которой Раскольников, уже совершивший преступление и свершийся в ад наказания, но еще не разоблаченный, приходит к своему приятелю Разумихину.